Глава шестая. Вот сейчас совсем не понял. Я всегда считал разговоры с самим собой признаком не совсем здоровой психики. Но с тех пор, как я оказался на территории этой жуткой усадьбы, нормальных собеседников у меня просто не было. Оставалось довольствоваться не совсем нормальным собой. Чем больше я смотрел на высеченные на крышке саркофага слова и цифры, тем туже закручивался ледяной узел где-то в желудке, вымораживая внутренности и вызывая острое желание проснуться. Откуда там взялось мое имя и моя дата рождения? Ну, предположим, это такое странное совпадение, хотя верится в него с очень большим трудом. Вероятность равна примерно одному шансу на пару миллионов. Но ведь там еще и дата смерти. 10 октября 2022 года. И это сегодня. Или уже вчера. Нет, наверное, все же сегодня, раз я пока еще жив. А я жив? От этой мысли стало совсем дурно. И я, чувствуя себя полным дураком, ущипнул себя за руку. Боль недвусмысленно дала понять, что я жив. Во всяком случае, пока. Потом, не очень охотно, но все же включилась логика. «Если я умру сегодня», — при мысли об этом захотелось тихонько завыть, «то кто и когда успел сделать эту надпись? И когда она успела покрыться таким толстым слоем пыли?» Ответ категорически не желал находиться. И я, решив, что созерцание написанного не поможет его объяснить, осторожно слез с табуретки. Оттащив ее на место в угол, я внимательно огляделся. «Раз меня сюда привело, значит, отсюда так или иначе можно выбраться дальше», следовательно, надо искать дверь или нечто ее заменяющее. Я заканчивал изучение второй стены, когда за спиной раздался странный звук, словно кто-то двигал по каменному полу какой-то достаточно тяжелый предмет. Я нервно оглянулся, но кроме уже привычного саркофага ничего не увидел, даже табуретка спокойно стояла на своем месте. Тем не менее звук повторился, и я вынужден был признать, что исходит он, от каменного ящика, стоящего посреди помещения. Не сводя взгляда с саркофага, я медленно отступил в сторону самой дальней стены, здраво рассудив, что ничего хорошего этот звук принести не может по умолчанию. Вряд ли из саркофага вылезет волшебник в белой мантии и, взяв меня за руку, выведет на свежий воздух и вызовет мне такси. Если уж оттуда и выберется что-то, то оно наверняка будет настроено по отношению ко мне, Не очень дружелюбно. Скрежет повторился, и я увидел, что крышка саркофага сдвинулась еще на несколько сантиметров. А что, если единственный выход отсюда находится именно там, в этом каменном ящике? И для того, чтобы выбраться, нужно будет в него залезть. Я на секунду представил, как забираюсь в саркофаг после чего крышка сама закрывается, и надпись приходит в полное соответствие с реальностью. Постаравшись усмирить так не вовремя разбушевавшееся воображение, я сделал еще несколько шагов назад и уперся спиной в холодную стену. Теперь между мной и каменным ящиком было метров тридцать. Немного, но лучше, чем ничего. Потом, как в классическом фильме ужасов, изнутри показалась рука и вцепилась в край саркофага. Правда, в отличие от киношной, она не была украшена ни трупными пятнами, ни длинными когтями, но менее страшно от этого не было, если честно. Я приготовился подороже продать свою жизнь. Но тут над каменным краем поднялась голова Нюси. К счастью, в комплекте со всем остальным телом. Она огляделась и неверяще уставилась на меня, совершенно по-детски приоткрыв рот. «Егорыч, это действительно ты?» Как-то неуверенно проговорила она, не торопясь вылезать из саркофага и настороженно глядя на меня из-под растрепавшейся светлой челки. «Нюся!» Наверное, меньше всего я готов был увидеть именно ее, потому что вечно восторженная и суетящаяся Каменецкая вот вообще никак не вписывалась в общую жутковатую картину. Наверное, если бы оттуда вылез Глеб, я удивился бы на порядок меньше. Его мрачный образ был эмоционально ближе ко всему этому безумию. «Но, Анька...» «А что ты тут делаешь?» — задала Нюся самый нелепый из всех возможных в данной ситуации вопросов. «А ты?» — не менее логично ответил я. Но сейчас было не до лингвистических и психологических изысков. Я действительно никак не мог понять, как Нюся оказалась внутри моего, здравствуй, Шиза, саркофага. Поможешь вылезти? Помолчав, уже совершенно нормальным голосом поинтересовалась Каменецкая. Этот ящик тяжелый, как сволочь. Нюсь, какой ящик. Я отлепился от стены и пошел в сторону табуретки, так как без нее мне Аньке не помочь. Я просто не смогу ее вытащить. Складом, какой же еще? Нюся исчезла из зоны видимости, чтобы почти сразу высунуться снова. «Егор, ты так и будешь там стоять или все таки подойдешь поближе?» «Ты же сама говорила, что никакого клада не существует». И я с сомнением посмотрел на совершенно спокойную Каменецкую. «Мало ли, что я говорила». Анька безразлично пожала плечами. «Но я его нашла. Что же, не брать было, что ли?» «Брать, конечно». Не стал спорить я, чувствую, что в этом разговоре и в этой ситуации есть что-то глубоко неправильное. Как с тем подвалом. Не объяснить, что именно, но что-то не так. А где ты его отыскала, Нюсь? Вроде ты же в сад ушла, нет разве? Куда ушла, там меня уже нет. Как-то кривовато улыбнулась Анька. Так ты поможешь или где? И тут долгое время молчавший внутренний голос не просто проявился, а взвыл, как пожарная сирена, крича «Не ходи!». Наверное, еще несколько дней назад я не обратил бы на это предостережение ни малейшего внимания. Однако за последний день случилось столько всего, что я не то что ко внутреннему голосу. Я бы к чему угодно начал прислушиваться, хоть к кофейной гуще. Поэтому я резко затормозил на полпути к саркофагу и тут же сделал вид, что просто потянул ушибленную ногу. Достаточно натурально. Во всяком случае, я на это очень рассчитывал. Поморщившись, я схватился за колено и начал его массировать, ворча что-то себе под нос. «Ну что ты там застрял?» Снова высунулась из саркофага Нюся. «Да завтра тебя ждать, или есть шанс, что ты доберешься сегодня?» «Нога!» — пояснил я. «Пока ходил по этому подвалу, чуть все кости не переломал. Да чего торопиться, стань. клад -то все равно у тебя. Мне с него никакой выгоды, сама понимаешь». «Предлагаю поделить его пополам». Помолчав, предложила Нюся. все таки мы с тобой почти друзья, да, Егор? Ты мне несколько раз помогал по-крупному. Я ведь помню, ты не думай». «Но ведь Аглая сказала, что выйдет с кладом только кто-то один». Осторожно уточнил я, не спеша приближаться. «Мало ли что она сказала». Как-то слишком небрежно отмахнулась Нюся. «Каждую ведьму слушать здоровья не хватит». «А откуда ты взяла, что она ведьма?» Я, воспользовавшись тем, что Каменецкая снова зачем-то скрылась в саркофаге, сделал незаметный шаг назад. Вроде бы она об этом не говорила. «Я в переносном значении», — Анька сердито посмотрела на меня. «Давай уже, помогай мне». «А ты сама вылезти не можешь?» — спросил я. «А я тебя тут поймаю, чтобы ты не упала. А клад твой потом достанем. Куда он оттуда денется-то?» «Я не понимаю». Нюся начала сердиться. Дягелев, тебе что, трудно помочь мне выбраться?» «Ошибочка», — помолчав, сказал я и, уже не скрываясь, сделал два шага назад, сдвигаясь в сторону тяжелого табурета. «В смысле?» — Нюся нахмурилась, не прекращая, впрочем, пристально следить за моими перемещениями. «Что не так-то?» «Ты?» — в смысле, Анька Каменецкая. «Терпеть не можешь», когда кто-то называет мужчин просто по фамилии, — любезно пояснил я, — так как почему ты считаешь это признаком дурного тона? Так что Нюся никогда не обратилась бы ко мне так. Вот на таких мелочах и прокалываешься, — помолчав, сказала Нюся, легко подтягиваясь на руках и с комфортом усаживаясь на каменный бортик. «Умный ты, Егорушка, а это бывает вредно для здоровья». «Ты кто?» Я понимал, что вопрос совершенно идиотский, но удержаться просто не смог. То, что не Анька, это я уже понял. Кстати, с ней нормально все? А тебе не все ли равно? Она безразлично пожала плечами. Как ты сама недавно сказала, не чужие ведь люди, так что хотелось бы знать. Я напряженно пытался сообразить, когда этому непонятному существу, замаскировавшемуся поднюсю, надоест играть со мной в кошки-мышки. «Недавно была в относительном порядке, хотя потрепала ее не меньше, а то и побольше, чем тебя». Помолчав, таки соизволила ответить как бы Анька. «Ты так и не сказала, кто ты?» Напомнил я свой вопрос не потому, что мне так уж хотелось получить ответ. Просто молчание было намного более тягостным, чем любая беседа, даже самая бредовая. «Тебе настолько важно знать, кто именно тебя убьет? казалось, искренне удивилась моя собеседница. «Да нет», — я пожал плечами, «но надо же о чем то разговаривать, правда? А ты пришла через этот саркофаг? Это замаскированный ход? Надо меньше книжек читать и фильмов дурацких смотреть», — посоветовала мне та, что пряталась поднюсенным образом. Тогда и мыслей нелепых не будет. Но я успел заметить, как при моих словах о замаскированном ходе она слегка... Самую малость напряглась. Неужели я угадал? Тогда получается, что мне нужно попасть в саркофаг и попробовать через него выбраться. А куда, собственно? Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Правда, при мысли о том, что мне придется забираться в каменный ящик, на крышке которого выбита дата моей смерти, руки начинали ощутимо дрожать. И мне, между прочим, совершенно не было из-за этого стыдно. Тем временем моей загадочной собеседнице, видимо, надоело сидеть на бортике саркофага просто так, и она решила заняться тем, для чего, собственно, сюда и пожаловала. Легко спрыгнув с бортика, она немного постояла, словно привыкая, потом медленно повернула голову сначала вправо, потом влево, при этом внутри у нее что-то громко хрустнуло, словно ломались кости, или наоборот, вставали на место. При любом объяснении звук был жуткий просто вымораживающий. Приведя себя в порядок, она неторопливо, прекрасно понимая, что мне банально некуда деться, направилась в мою сторону. Кто сказал, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь, в так сказать, ускоренном варианте? Ничего подобного! Я мог думать только о том, как мне добраться до злополучного саркофага. «Самым паршивым было то, что у меня здесь не было вообще никакого оружия. Даже завалящие палки или куска арматуры. Ничего, что можно было бы взять в руку». «Расслабься и попробуй получить удовольствие». Издевательски посоветовала мне Каменецкая и широко раскрыла рот. Полный даже на вид острых зубов. Стивен Кинг отдыхает. «Ты опять нарушаешь правила?» неожиданно раздался откуда-то сверху смутно знакомый возмущенный женский голос и моя зубастая собеседница раздраженно нахмурилась а потом недовольно зашипела ничего я не нарушаю но даже я слышал что уверенности в ее голосе явно маловато для того кто полностью уверен в своей правоте это моя добыча это ничья добыча это игрок рявкнул женский голос а игрок до конца игры неприкосновенен. Поэтому, Герман, отзови свою балонку по-хорошему. Слышишь меня? Держи себя в руках и не оскорбляй моих слуг. Зубастый вариант Каменецкой вдруг заговорил достаточно низким мужским голосом, и смотрелось это совершенно дико. Мы не оговаривали, что нельзя использовать подручные средства. Только заклинание, Герман, только заклинание. По-прежнему сердито ответила женщина, которую я не видел, но голос, который тут же напомнил мне об Аглае. «Игроки сами проходят испытания. Таковы правила. И не тебе их менять. Вот останутся проигравшие, тогда и развлекайся, как тебе нравится. Мне не жалко. А в процесс не вмешивайся, иначе ищи себе другого партнера. Ясно?» «Ну хорошо». Помолчав, согласился невидимый мужчина, хотя особого удовольствия я в его голосе не заметил. «Сам виноват. Поторопился. Да и менять ничего не хочу. Привык я к тебе за столько-то веков. Сама понимаешь». Пока они пререкались о том, кто именно они, я старался вообще не думать. Я медленно, но целенаправленно продвигался в сторону саркофага. Теперь он представлялся мне не символом некого инфернального зла, а единственным путем, которым я могу попытаться воспользоваться. Голоса за моей спиной продолжали выяснять отношения, припоминали друг другу какие-то давние обиды, подставы и поражения. Громада саркофага была уже совсем рядом, и я почти физически ощущал исходящий от него влажный ледяной холод. Ну и, естественно, меня начали терзать сомнения. «А что будет, если там не окажется никакого хода? Вот заберусь я в него». А там просто каменный ящик, в котором меня запросто могут закрыть. А то, что сам я изнутри эту крышку не сдвину даже на сантиметр, это вообще стопроцентно. Но с другой стороны, кто закроет-то? Пока я добирался до саркофага, в помещении уже никого не осталось. Да и голоса, оказывается, уже смолкли. А я и не заметил. А вот это странно. Мне казалось, я только что слышал, как женский голос в очередной раз в чем то обвинил собеседника, а сейчас вокруг только вязкая тишина, в которой, казалось, уже давно не звучало ни единого звука. Интересно, а были голоса-то? Или это очередной затейливый глюк этого странного места? Если все это мне померещилось, то значит и намек на то, что в саркофаге есть ход, тоже вполне себе может оказаться галлюцинацией. И что делать? Долго здесь я не протяну. Вон стены какие, холодные и сырые. Стены. Мне кажется, или они были немного дальше? Да ну! Движущиеся стены! Бред какой-то! И тут, где-то в глубине сознания, уже знакомый женский голос шепнул. Не бойся. Это только кажется, что они движутся. А на самом деле это все просто иллюзия. Стены не причинят тебе вреда, Егор. Они на самом деле не существуют. Это и будет выход. А саркофаг — это ловушка, которую подготовил для тебя коварный Герман. Ему ни в чем нельзя верить. Я слушал и заторможенно смотрел, как приближаются серые каменные стены. Вот уже и трещинку в здоровенном булыжнике видно, и травинку, которая в ней застряла с каких-то незапамятных времен. Если это иллюзия то невероятно качественная. Вот прямо очень-очень реалистичная. А с другой стороны, я же сначала поверил, что то существо и есть Анька Каменецкая. И если бы не ее дурацкая оговорка с фамилией, то никогда не догадался бы. И ведь та, что сейчас шептала в моей голове, спасла меня от этого зубастого монстра. Значит, она на моей стороне, да? Или тут нет никого, кто действительно был бы на моей стороне? Да и есть ли она вообще моя сторона? Стены тем временем становились все ближе, и я с трудом подавил желание судорожно заметаться по оставшемуся пространству. От надвинувшихся стен все сильнее тянуло холодом и каким-то странным запахом. Мне почему-то показалось, что именно так пахнет смерть холодным камнем, землей, сырым ветром, туманом. Необходимость делать выбор заставляла мои мысли метаться перепуганными кроликами. Стены пугали до полуобморочного состояния. Но успокаивающий голос в голове убеждал, что все будет хорошо. Нужно просто расслабиться и позволить им сомкнуться. Тогда стены исчезнут, и я смогу двинуться дальше, к своему выходу на свободу. Главное, — говорил голос, — не забираться в саркофаг, ибо там смерть окончательное и бесповоротная. Через несколько минут я уже мог при желании дотронуться до одной из стен рукой, но мне почему-то ужасно не хотелось этого делать. Я сам не мог внятно объяснить, почему именно. Прижимаясь спиной к каменному саркофагу, я пытался понять, чего же я все таки боюсь больше — надвигающихся стен или неизвестности. Наверное, я так и не решил бы ничего, но в голосе, который по-прежнему звучал в моей многострадальной голове, Появились повелительные нотки. Неизвестная женщина не просто советовала, а прямо-таки запрещала мне сопротивляться надвигающимся стенам. Я прислушался, мысленно согласился, дождался одобрительной интонации в уже почти невнятном бормотании и, собрав все оставшиеся силы, перемахнул через край саркофага. Уже падая куда-то и судорожно пытаясь понять, где же, собственно, дно, на котором я должен был оказаться, я услышал полное разочарование и ярости виск.